Таксо в заплатанном синем пальтишке с низко болтающимися ушами остановилась, обнюхивая снег, и Ложина успела ее погладить. Что-то легкое, острое, белесое било в лицо, и если посмотреть на пустое небо, светленькие точки плясали в глазах. Ложина поскользнулась и укоризненно взглянула на свои серые ботики. Около русского гастрономического магазина встретили знакомых читалферовых. «Холодина, какая!» — воскликнул Алферов, тряся желтой своей бородкой. «Не целуйте, перчатка грязная», — сказала Ложина и спросила у Алферовой, с улыбкой глядя на ее прелестное, всегда оживленное лицо, «почему она никогда не зайдет?» «А выполняйте, сударь!» — буркнул Алферов, и косясь на лужинский живот, преувеличенный ватным пальто. Лужин умоляюще посмотрел на жену. «Так что милости просим!» — закивала она. «Постой, Машенька, телефон-то их знаешь?» — спросил Алферов. «Знаешь? Ладно. Ну-с, пока, как говорят по-советски. нежайше поклон вашей матушке». «Он какой-то несчастненький», — сказала Лужина, взяв мужа под руку и меняя шаг, чтобы идти с ним в ногу. На Но, Машенька, какая душенька, какие глаза! Не идите так скоро, милый Лужин, скользко». Снег сеять перестал, небо в одном месте бледно посветлело,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 И вспомнил при этом, как его отец утверждал, что когда произносишь «лимон», делаешь по нему длинное лицо, а когда говоришь «апельсин», широко улыбаешься. Торговка ловко расправила отверстие бумажного мешочка и насовала в него холодных красных шаров. Лужин на ходу стал чистить апельсин, морщась предвидению того, что сок брызнет в глаза. Корки он положил в карман,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 что вот смерти, похороны и все такое, и что у него сохраняются вещи, оставшиеся после покойника. — Ах, Лужин, — вздохнула жена, — что вы делаете с русским языком? Она подумала и добавила. — Мне-то все равно. Мне только казалось, что вам было бы приятно иметь эти вещи. — Ну, как память? — Лужин промолчал. Она представила себе эти никому не нужные вещи.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 Теща и жена оставались за чайным столом, из кабинета через темную гостиную был виден яркий желтый абажур в столовой, освещенный профиль жены на буром фоне буфета и голые руки, которые, далеко облокотившись на скатерть, она загнула к одному плечу, скрестив пальцы, или вдруг плавно вытягивала руку и трогала какой-нибудь блестящий предмет на скатерти. Лужин отставлял куб,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 Лужин еще почевал, так как ночью плохо выспался, дважды с гортаным криком просыпался душим и кошмаром, и сейчас Лужиной было как-то не до гостей, приезжая оказалась худощавой, живой, удачно выкрашенная, стриженная дамой, одетой, как одевалась Лужина, с недешевой простотой. Громко в перебивку убеждая друг друга, что обе они ничуть не изменились, а разве только похорошели,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 и нахлынул на него мутный тяжкий ужас.